Глава 4. На утро голова была на удивление ясной, а я не забыла ни одной детали нашего вчерашнего вечера. Обречённо хныкнула и полностью накрылась простынёй, не зная, куда спрятаться от стыда и смущения. Хорошо хоть Влада рядом сейчас не было. Кстати, где он? Потянулась в постели и мельком бросила взгляд на тумбочку где заметила аспирин, стакан воды и шутливую записку «Выпей меня, мой заботливый мужчина». Сделала пару глотков воды, но лекарство оставила нетронутым, потому что голова ни капли не болела. Осмотрелась по сторонам в поисках хоть какой-то одежды, однако вспомнила, что в спальню вчера мы перебрались уже без неё. Очередная волна жара прилила к моим щекам. И всё-таки это был незабываемый вечер, а желание Влада переехать в родовой особняк теперь казалось мне не таким уж и плохим. Правда, найдётся ли мне место в его сложной жизни, пока оставалась загадкой. Придушила в себе зачатки сомнений и, укутавшись в простынь, решила отправиться на поиски мужа и... моей одежды. Распахнула дверь спальни, прежде чем услышала шум голосов. И испуганно застыла на пороге. Через арку, соединяющую просторную гостиную с холлом, я увидела Влада. Он стоял в одних брюках у входной двери и беседовал с кем-то. Сделала шаг и прищурилась, желая рассмотреть нашего гостя. Наверное, Михаил приехал. Сегодня его пунктуальность была не кстати. Как только я узнала от Михаила, что произошло, решил забрать вас отсюда сам. Прогромыхал взволнованный голос Петра Петровича. «А я готова была завопить от недовольства. Зачем он здесь?» «Всё в порядке? Не переживай, Влад. Разбитой машиной я займусь самостоятельно», продолжал тараторить дядя, пока не зацепился за меня взглядом и мгновенно замолчал. Представила, как выгляжу со стороны, растрёпанная и завёрнутая в простынь. На месте Петра Петровича не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, что произошло. И, судя по его почерневшему лицу, он всё понял. В следующий момент ко мне обернулся и Влад. «Марина, собирайся, мы уезжаем», — властно приказал он. Помялась на пороге, но не спешила уходить. «Собирайся?» «Легко сказать, дорогой. Сначала мне нужно пройти квест «Найди свою одежду». «Влад!» — неуверенно окликнула его я и указала взглядом на разбросанные у камина вещи. Муж закашлялся и, в пару шагов преодолев гостиную, резким движением подхватил моё платье, приблизился и невозмутимо протянул его мне. Смотрелась в его хмурое лицо, окинула взглядом напряженную позу. «Вот и все, значит. Стоило появиться дяде, как нашей сказке пришел конец» а чудовище опять покрылось панцирем, почувствовала, как горло подкатывает ком обиды и разочарования. Нет, у меня больше не осталось сил пробиваться сквозь ледяную броню Дракулы. Только не снова. Заметив моё настроение, Влад вздохнул и подошёл вплотную, а потом неожиданно обнял, запуская руку в мои волосы, и нежно поцеловал в щёку. «Я тоже не хочу уезжать», — по-своему трактовал моё настроение. «Ну, не грусти, ведьмочка», — ласково прошептал мне на ухо, заставляя сердце таять. «После ремонта мы вернёмся сюда, в наш дом», — добавил чуть слышно и отстранился, посылая мне добрую улыбку. Не сдержалась и, приподнявшись на носочки, быстро чмокнула Влада в губы замечая, как его забавляет моё поведение. Игрива хихикнула, и, стараясь даже не смотреть в сторону Петра Петровича, потому что опасалась его реакции, поспешно скрылась в спальне. По дороге домой Влад не отпускал моей руки. За рулём был сам Вепрев, а муж, вопреки ожиданиям дяди, устроился не рядом с ним, а на заднем пассажирском сиденье, чтобы быть ближе ко мне. Он словно всем своим видом демонстрировал, что не собирается меня отпускать. Такое отношение успокаивало и дарило надежду. Стоило нам оказаться дома, как телефон Влада стал разрываться от звонков из клиники. Поэтому, поцеловав меня в висок и шепнув: "Я на минутку", муж скрылся в кабинете. Я подозревала, что его минутка затянется надолго, а коротать время в давящем обществе дяди Не было ни малейшего желания. Хотела незаметно ретироваться в комнату, но Пётр Петрович остановил меня. На удивление любезно пригласил в столовую и, усадив за стол, включил кофемашину за моей спиной. Меня невероятно угнетало присутствие веприва, особенно вне зоны моей видимости, но просто встать и уйти было бы неприлично. «Значит, вы теперь вместе?» Через некоторое время ровным тоном протянул он, поставив передо мной чашку горячего эспрессо и устраиваясь напротив. Неуверенно повела плечами, а потом всё же кивнула. Покосилась на предложенный кофе, но не притронулась к нему. «Что ж, добро пожаловать в семью!» — выдал вдруг Пётр Петрович, повторяя слова Ирины Алексеевны, да только из его уст прозвучало это совсем неискренне. Или я слишком предвзято к нему отношусь. Но есть одна проблема, заговорщически протянул он. Ты в курсе, что Влад не может иметь детей? Мгновенно догадалась, к чему клонит Веприв, и мне стало неприятно, что он вдруг решил поговорить об этом в отсутствие Влада. Да, в курсе. Это не важно вздёрнула подбородок, смело выдерживая тяжёлый взгляд дяди. «Святая женщина!» — сказал так, будто клеймо поставил или смертный приговор подписал. «Нет!» — небрежно бросила я. «Просто влюблённая!» И поспешила оставить противного мне родственника.